Глава двадцать шестая. Цена свободы. Сила от бесенка потекла сначала тонким искристым ручейком, а после того, как я сумела ее локализовать у себя в области солнечного сплетения, если усилил подачу немного странной энергии, я не могла придумать, с чем ее сравнить, кроме как с горячим уколом, который вдобавок пощипливает и колет вены изнутри. «Давай, хозяйка!» – услышала я шепот бесенка, когда и сама подумывала о том, что терпеть уже невыносимо, и пора метать гром и молнии. «Отпускай!» Я сосредоточилась и выпустила из ладони точечный заряд в грудь целителя. Посторонних мыслей и паники не было. Я выполняла привычные реанимационные действия, просто альтернативным способом. Успела отметить расширившиеся и потемневшие, хотя куда уж больше, зрачки темной, когда командир вздрогнул и выгнулся дугой. Думала, прибьет, и готовилась ударить и ее. но буквально за миг до этого раздался такой грохот в двери, что все маги обернулись туда. Я тоже скосила взгляд, продолжая наблюдать за своим пациентом. «Салин, Еси сказал, что ты должна помочь Хеллеру забрать энергию из накопителей», сказала Темный, привлекая ее внимание к себе. «Я не могу, он светлый», – заупрямилась девушка. «Моя сила ему не подойдет». «Что за чушь? Еси сказал, что можешь, значит, должна». «Не тупи, Салин, командир уже глаза открыл. Давай помоги ему, пока все к дверям бросились». Маги на самом деле оставили свои занятия и кинулись к дверям. Так подозреваю, что укреплять защиту. Салин наконец-то решилась, помогла любимому приподняться, подхватив его под руки, и начала что-то горячо нашептывать. «Еся, что дальше?» – спросила я. «Купол ставь защитный, сейчас начнут маги и драться». Я растерялась. «Маги и драться?» Тогда лучше бы алтарем укрыться. Да только кто бы меня с него снял? Но надо спрятаться, да. Очки защитные знаю, экран, ширму. Купол это как что? Как кювет для младенцев в пите? а не понимаю. Пусть будет прозрачный зонтик. Электрический. Ты в него, а он в тебя молний. Я честно пыталась вообразить над головой некий купол, способный шибануть молнией, если что-то к нему прикоснется. Но звон разбивающегося стекла сбил смысле. Я пыталась укрепить воображаемый зонтик, укрывающий меня и Хейлера Салин, но, видимо, перенапряглась, потому что мне показалось, что надо мной на самом деле вспыхнул купол, который вдруг тьмой опустился на меня, чтобы поглотить целиком».